Глава 17 Теория подлости. «Пойдемте, госпожа Арбор, нам предстоит дальняя дорога», — вежливо произнесла предательница. «Господин будет доволен?» «Какой господин? Куда она собирается меня потащить?» «Кто-нибудь, помогите!» Не говорить, не двигаться самостоятельно я не могла. И сейчас напоминала марионетку, которая полностью зависит от воли кукольника. Анхела взяла меня под руку и повела вниз, кажется, к телепортам. Я не могла кричать. Воткнутая в бок игла немилосердно жгла и блокировала силу. Я даже источник не ощущала. Что же это за гадость такая? Изо всех сил я старалась совладать с эмоциями, придумать план спасения. Увы, даже мысли начали путаться. Похоже, меня еще и отравили. Точно, игла не просто артефакт, который я не могу самостоятельно вытащить. Она еще чем-то смазана, чем-то несмертельным, но сильно ослабляющим. «Доброе утро!» — прощебетала Анхела, когда мы вошли в зал телепортов. «Я вчера заказывала переход домой. Разрешение приносила». «Да, госпожа Монро, я помню. Сейчас внесу координаты». Отозвался пожилой портальщик. Два боевых мага бдительно несли службу, играли в карты. «Госпожа-хранительница, вы отправляетесь вместе с госпожой Мунро?» — недоуменно спросил портальщик. Я не ответила, хоть и силилась закричать. «Госпожа-хранительница!» — уже настороженно позвал портальщик. Маги в миг бросили карты. Поздно. Их накрыло облако серой пыли. Потерявших сознание мужчин, Анхела, кряхтя по очереди, оттащила за колонны. «Ну, а теперь мы отправимся в гости», — радостно сообщила она. «Господин будет счастлив». «Да о ком же она?» «Решила потащить меня к главному хаоситу?» Анхела вытащила из декольте артефакты в виде шпильки и опустила в углубление на каменной арке. Знаки перехода зажглись алым. Позади нас вспыхнуло зеленым. Заработала одна из арок, настроенных на дальние расстояния. Анхела кошкой прыгнула ко мне и схватила за руку. «Молчи!» — прошипела она, вонзая ногти мне в предплечье. «Молчать? Да я и звука издать не могу!» только губами шевелить. «О, уже могу шевелить!» Опять минут назад и это было не по силам. Из открывшегося перехода вышел хорошо знакомый маг-искатель Димитрис. За ним вышагнул здоровенный тролль, весь в коже и амулетах, и выпорхнула статная девушка с головы до пят, укутанная в традиционное алое покрывало невесты. В глазах туманилось, но я сумела определить знаки на троллях. Приграничные живут неподалеку от мертвого леса. Эта близость накладывала отпечаток на их быту культуру. Скромность, строгость нравов. «Ох, зачем я об этом думаю, когда нужно просить помощи!» «Светлого утра!» — произнес искатель, с интересом глядя на нас с Анхелой. «И вам, Светлого!» — радостно отозвалась Анхела и невинно поинтересовалась. «Вам отменили наказание?» Дмитрий схмыкнул. «Вроде того. Случайно нашел кое-что интересное, теперь могу вернуться в столицу». Его торжествующий взгляд скользнул по мне. Я одними губами с трудом произнесла «Помоги! Помоги!» Маг нахмурился и... отвернулся. «Удачного перехода, дамы!» И он вместе с гостями-троллями направился к выходу из зала переходов. «О, ну удачу я не жалуюсь!» — хмыкнула Анхела искателю вдогонку. «Меня же охватило разочарование. Я ведь на какой-то миг поверила, что он поймет и поможет». Он понял, отлично понял, что я угодила в беду, но повернулся спиной. Ссылка на границу никак не исправила, наоборот, он отомстил, не придя на помощь. Переход открылся, ослепляя. «Вперед!» Ангела толчком отправила меня в портал. В сияющее ничто. Ощущение оторванности от земли. Мгновение полета испорченной тошнотой. Выйдя из портала, я обо что-то споткнулась и растянулась на черном полу. Хм, камень! Я лежу на гладком, отшлифованном холодном камне, и он пьет силы. Те самые, что заблокировала игла. А я думала, что хуже быть не может. «Господин!» Звонко-радостно пропела Анхела. «Я принесла вам подарок!» «Это меня, что ли?» Я ужаснулась. «Да нет, речь не обо мне. Я ведь пришла своими ногами». «Так, пора собраться и оглядеться». Все еще испытывая дурноту, я медленно встала на колени и принялась осматриваться. Дворец варварский пышный и одновременно убогий. Черный, из безупречно гладкого, сплошного камня пол. Белые стены с округлыми нишами разного размера вызывали ассоциацию с сыром. И будто рассыпанный горох, расставлена мебель и другие предметы интерьера в самых разных стилях. Просто-таки хаотичное нагромождение неподходящих вещей. «Хаотичная?» «Моя дурнота усилилась». «Это не может быть правдой». «Пожалуйста, только не это». Я с трудом поднялась на ноги. Ближайшая ко мне ниша слева пошла рябью, а затем и вовсе стала полупрозрачной, напоминая сильно разбавленное молоко в стеклянном кувшине. Сквозь эту муть просочился паук величиной с кошку. Помимо непривычных размеров, у него были радужно переливающиеся стрекозины и крылья. Пискнув, стрека-паук деловито куда-то полетел, не обращая на меня внимания. Да и зачем ему я? Всеми его семью лапками он трепетно прижимал к волосатому брюшку огромную ягоду, фиолетовую валую крапинку-черонику, ягоду, которая росла только в мертвом лесу. Странный дворец-склад находился в самом его центре, в недрах серой горы, из которой Вечный некогда сделал темницу для хаоса. «Мой господин!» — с восторгом воскликнула Анхела, глядя мне за спину. Я в темнице хаоса, и он стоит позади меня. Обернулась, старательно выравнивая дыхание. Мутно-серый туман. Сквозь него размыто виднеются очертания огромной фигуры. Хаос. Я не видела его, лишь слышала металлическое позвякивание, характерное для цепи. Но и этого хватило, чтобы мои ноги ослабели еще больше. «Я люблю подарки», — донесся низкий приятный мужской голос. Только госпоже Арбор ее статус почему-то не нравится. Обидно. «Мой господин!» «Хранительница, случайное дополнение!» — воскликнула Анхела и, выйдя из-за моей спины, с гордостью добавила. Я принесла вам новый артефакт, заполненный силой. Она полезла в декольте. — У нее там сейф? Необъятный карман с расширенным пространством? — Ох, не о том думаю. Нестерпимо болел Бог. Сила все еще не отзывалась. Я даже источник не чувствовала. На что рассчитывать? «На что опираться, строя план побега?» «Артефакт — это хорошо», — без интереса произнес божественный пленник. Анхела сделала еще несколько шагов вперед и протянула на ладони крохотную сферу, выточенную из небесно-голубого камня. Его удалось достать из хранилища посла Сильвейль. «Она ограбила эльфийского посла?» «И чему я удивляюсь, если она преспокойно похищает людей?» «Твое рвение вызывает уважение, Анхела, но это пустышка. Она не поможет мне». Скучающим тоном отозвался хаос. «Мой господин, я ощутила нехарактерную магию в ней», расстроенно произнесла, оправдываясь Анхела. «Вот и подумала, что она нужна вам». Хаос ищет нечто, что поможет сбросить оковы, которые держат его в темнице. Кто бы сомневался? Этот артефакт создал мастер-полукровка, сплетая заклинания драконов и эльфов. «Меньше инициативы, больше сил останется для исполнения поручений», — объяснил Хаос ошибку магички. Сфера выпала из ее рук. «О, мой господин, вы недовольны мной!» Ангела упала на колени, а затем и вовсе распростерла ниц «Простите меня, мой господин!» «Умоляю!» Это было чудовищно и одновременно красиво. На черном камне хрупкая девичья фигурка и веер светлых волос. Нет, все же отвратительно унизительное зрелище. — Я не гневаюсь, Анхела. Произнес таким тоном хаос, будто у него ныли зубы. — Впредь не лезь туда, куда тебя не посылали, иначе... Он смолк. Мол, догадайся сама, какое наказание ждет. Самая большая ниша слева заребила, как поверхность озера, в грозу. Сквозь мутно-серую пленку просочился еще один стрекопаук с ягодой, за ним еще один и еще. Целая армия летающих пауков. Или отряд собирателей. Каждый что-то тащил. Ягоды, цветы, какие-то корешки, куски горных пород с друзами аметистов и хрусталя в них. Самый последний в цепочке волок — ржавый меч. Махноногим потоком пауки пролетели мимо нас с Анхелой и скрылись в тумане, из которого пришел хаос. Ниши в стенах — это вход в темницу? Портал, через который поставляют всевозможную дребедения пленников? А выйти сквозь одно из этих отверстий можно? Я знаю, что темница хаоса находится почти у самого пика Мертвой горы. Туда не подняться без специальной оснастки. Магия вокруг горы сбоила аномальное место. Если я вдруг выйду, то свалюсь в пропасть. Но раз слуги хаоса проходят сквозь них, как через туннели-порталы, то и выходить должны. У меня нет склонностей к магии перемещения, как у того же магистра или фарийского, но я что-то обязательно придумаю. Поползу, как ящерица. — Не советую, хранительница, — насмешливо произнес хаос. — В лучшем случае лоб расшибете, в худшем — вывалитесь из горы. А вы крыльями меня обзавелись в занебесье, насколько я вижу. Он не читал мои мысли, не тот уровень. Просто предположил. «О чем думает пленница, глядя на возможный выход?» «Благодарю за предупреждение». Пробормотала я, видя, что очертания гиганта становятся четче. Он приближался. Звякнула цепь. Сквозь туман проступило бирюзовое сияние. Я ощутила острую тягу прикоснуться. Там было нечто родное, теплое. Путы, созданные вечным. Магия, к которой я привыкла за двадцать лет и которая теперь звала. Звала, обещая силу мне, обессиленной. И даже на расстоянии я почувствовала себя лучше. Словно сам вечный по погладил по голове. Эфизе Арбор, что же мне с вами делать? Задумчиво протянул хаос. Из тумана вынырнул черный серебристым отливом хвост, похожий на скорпионий и тоже с жалом. Он угрожающий навис надо мной. Какое острое, как меч. Такое проткнет сквозь с первого удара. Раз не знаете, что делать, отпустите предложила я без надежды на успех. «Я много ем. Не прокормите». Хаос хрипло рассмеялся, отреагировав на мою незатейливую шутку. «А еще много болтаете, хранительница». С сухим щелчком жало вдруг раскрылась на шесть отростков. «Нет, пальцев!» «Восемь фаланг и мощный коготь на каждом» не похоже на человеческую руку. Странная конечность потянулась ко мне. Когда коснулась волос, я перестала дышать. Острый коготь медленно скользнул по моей щеке, легонько царапая. Такая хрупкая и одновременно стойкая. Человек! Боковым зрением я заметила новую рябь слева. Сработал портал, опять полезут какие-то членистоногие. Люди, что нашел вас вечный? Зачем взялся опекать? Хаус говорил задумчиво, сам с собой. Мои ответы ему точно не были нужны. Сквозь мутную пленку портала показалось алое пятно. Новая порция ягод прибыла. Неужели хаосу в заточении пришлось стать вегетарианцем? Слабые, жалкие существа. Зачем вечный вас оберегает? — Потому что люди имеют право на жизнь? — спросила я в ответ. — Вы песчинки под нашими сапогами! — прошипел хаос, резко разозлившись. «Никчемный, ничего не стоящий прах! Сегодня есть, завтра нет!» Краем глаза я увидела, что алое пятно увеличилось, обрело очертания. Из ниши выпрыгнул Фарийский в своем алом плаще из кожи питона и с огненным мечом в руках. «Зея, сюда!» Я бросилась к нему, почти не ощутив боли в спине, когда по ней прошлись острые когти. Стоять! рыкнул хаос. Фарийский швырнул в него меч. Последнее, что услышала перед тем, как маг втянул меня в портал, был звон цепи и грохот. Мы неслись быстро, но будто сквозь кисель. Не вдохнуть, не выдохнуть. Фарийский крепко держал за руку, словно сросся со мной. Кисель внезапно сменился ледяным, обжигающим кожу и легкие воздухом. По глазам ударило ярким светом. Нас выбросило из портала. Выбросило просто в небо. Фарийский что-то выкрикнул, затем выругался. Понял, что заклинания здесь не работают. Свист в ушах, холод, бессильными крыльями. Трепетали полы змеиного плаща, мельтешал меня перед глазами. Мы падали в пропасть с мертвой горы. Мак дернул меня к себе, крепко обнял и каким-то образом перевернулся так, чтобы я оказалась сверху. Пытается защитить своим телом от удара об землю? Мило, только вряд ли поможет как там в сказках. И умерли они в один день. Красиво звучит. Я согласна, но только после. Долго и счастливо. Очень долго и очень счастливо. Я потянулась к искорке, которую получила рядом с цепью, созданной вечным, и мысленно завопила вето прожигая пространство в воздухе возникла моя метла хватайся крикнула магу и обвела его ногами чтобы точно не потерять так держась друг за друга свободными руками мы вцепились в вету метла не остановила падение лишь сделала его плавным и отчасти контролируемым Мне удалось направить ее в сторону. Упадем, но не на камни у подножия горы, а в лесу. Мы летели, почти задевая верхушки высоченных деревьев, когда искорка во мне потухла. Все, — объявила я. Мы рухнули. В лицо пахнуло пряным ароматом смолы. Затем пришла боль. От ударов о ветке. Фарийский обнимал меня, Пытаясь принять удар на себя. Не помогло. Весок справа прошил болью, И сознание, как свеча, потухло. Алая кровь хранительницы На его черных когтях. Никсиелис — бог хаоса. Смотрел на ордяны разводы с удивлением, будто не понимая, откуда они взялись. Он не хотел поранить ведьму, хватал, не подумав, что оцарапает. Крохотная капля сорвалась с когтя и упала на бирюзово-полыхающую цепь на его ноге. Путы, созданные вечным, замерцали. На долю мгновения, но он заметил. Хаус лизнул остатки крови. Какая приятная неожиданность, госпожа-хранительница! Широкая ухмылка исказила тонкие серые губы, обнажая острые клыки. Пели птицы, радостно, беззаботно. У меня болело все тело, будто по нему потопталось стадо диких быков. Впрочем, падение в лесу с едва летящей метлы ненамного лучше для состояния здоровья. Жгла в бок игла, нестерпимо ныли следы когтей и царапин на ветке. А еще дерево, на которое мы свалились, безжалостный цирюльник, проредило мне шевелюру. Но главное, я сломала метлу. Я помню тот хруст страшный, как предсмертный визг живого существа. Ведь это часть моей силы, ведьминской сути. Она давно обрела некое подобие разума и легкий игривый характер. Это не просто палка с прутьями и забавной черепушкой в качестве набалдашника, а мой главный инвентарь, который позволял направлять силу. Жаль боевую подругу. Сомневаюсь, что создам когда-нибудь нечто подобное. «Зея!» — позвал мак. Я встрепенулась. «Ужас! О состоянии здоровья Фарийского я и забыла! Ему наверняка тоже плохо, как и мне!» Распахнула глаза, стремясь поскорее его увидеть и спросить, как он. «Не шевелись, ты разбила голову!» — велел маг. Удивительно, но он держался молодцом. «Может, сделаны из стали?» — шутка. Просто мудрой природой задумано, что мужчина крепче женщины, которую защищают. Не знаю, как долго я ощущала себя безропотной, безвольной куклой, которую маг всячески вертел, залечивая раны. В потайных карманах змеиного плаща нашлось немало полезного, перевязочный материал и зелье в том числе. «У тебя кровоточит бог. Придется спустить вверх платья, предупредил фарийский. Делай, что хочешь, отозвалась я вяло. Не спи, зе, нельзя. Хотелось спросить, почему. А, я же головой не слабо приложилась. Мак аккуратно расстегнул мое платье и спустил его до талии. благо покрой позволял. Есть. Я ахнула. Вытягивать его было почти так же больно, как и Зать. Интересный блокиратор, делал Хасит, тихо охарактеризовал находку маг. Будет чем заняться артефактором совета. Я рада, что предоставила им работу, отозвалась я мрачно. Моя ехидная Зея возвращается. Рад, что тебе лучше. Я прислушалась к себе. А ведь точно, разблокированный дар принялся залатывать повреждения. Вышитые на платье обереги тоже присоединились к работе. Но все же главная заслуга — это заклинание и зелье Фарийского. — Спасибо, я почти в порядке. А ты? — Разве не видно? — ответил вопросом на вопрос Фарийский. — А как ты меня нашел? — Со мной по амулету связался Димитрис и сказал, что тебя похитили. Искатель? Не поверила я. Я решил, он будет молчать, раз сразу не помог. Я так удивилась, что приподнялась на локте. Фарейский мягко надавил рукой на плечо, укладывая обратно на мягкую траву. Димитрис, не боевой маг, напомнил фарейский. Он рассудил, что раз не исправилась хранительница, то ему преступница точно не по зубам. Да и опасался он рисковать своими спутниками. Наверное, важная делегация — эти тролли. Один тролль и королева Фаерун. «Что? Та девушка, валом по крови невесты, потерянная королева? Я едва на ноги не вскочила». Маг поймал и вернул на место. Не до королевы было. Я спешил к тебе. Но, кажется, у нее проблемы с памятью. Она не узнала ни меня, ни магистра. У меня все еще болел висок. Но остро захотелось злорадно посмеяться. И я не стала себя сдерживать. Попал наш король. Вот почему его брачная татуировка блеклая. У Фаерун фактически новая личность. Представляю, какая именно после года у приграничных строгих троллей. Вспомнилось мое проклятие от души. Будет король добиваться внимания супруги очень-очень долго. И по делам. Я поделилась своими мыслями о будущей семейной жизни монарха. Но Фарийскому было неинтересно. «Зея, а ты ничего не хочешь мне рассказать?» Проникновенно спросил он, не сводя с меня темного печального взгляда. Однажды тайное всегда становится явным. В последнее время я все больше убеждаюсь в справедливости этого заявления. Он прав. Я вздохнула и, как на духу, призналась. «Прости меня, Янран. Двадцать лет назад я тобой воспользовалась, чтобы избежать учебы в Занебесье». Обоила зельями страсти и забвения. Первое, кстати, не мое было. Он нахмурился и ничего не ответил. И я рассказала все. Ну, почти. Так дочери у меня нет. И столько было разочарования в его голосе, что мне сильно-сильно захотелось ее родить. Нет, дочери нет. А как же Эфи, пытливо глядя на меня, спросил маг. Мой фамильяр под особой личиной. Его пришлось выдавать за ученицу. Немного уклончиво ответила я. Благодарю за честность. Инран коротко поклонился. Но вообще-то я спрашивал не об этом. Ничего не хочешь рассказать? Он разжал ладонь. Хищно сверкнул серебряный браслет, который подарила мне реалин Я скосила глаза. «Ёлки-метелки, да у меня же рыжие волосы!» А я и не заметила. Замочек сломался, браслет соскользнул с твоей руки, и ты вдруг стала вновь, как в юности, только рыжий, — хрипло произнес Янран. «Раньше красилась в черный за проклятие королевского рода? Боялась, что не примут?» Пришлось кивнуть. «Ты не выглядишь удивленным. «У тебя веснушки на теле», — улыбнулся маг, глядя на меня потемневшим взглядом. «Где?» — всполошилась я. «Не скажу. Не хочу, чтобы выводила. Это красиво». Я хотела возмутиться, но не успела. Он потянулся ко мне и поцеловал. Нежно, легко, коротко. Испытывающий поцелуй. «Поцелуй вопрос». И я ответила нежностью на нежность. Стимул для моей смелости тихо произнес Янран. «Сейчас как выцарапаешь мне глаза?» «За что?» Спросить не успела, все рассказал сам. Я не пил тогда сок. Отвлек твое внимание и испарился, содержимое бокала. — О! А ведь точно отвлек, а я повелась. Открыла рот и тотчас закрыла. Облегчение — вот что испытала в первую очередь. — Я сходил по тебе с ума, Эфизея. Не устоял. Признался Инран тихо хотя правильно было бы схватить тебя в охапку и тащить в академию, к целителю. Ты-то зелье выпила? Жалеешь, что так не сделал?» Я смотрела ему прямо в глаза. «Нет», — честно ответил он, не отводя взгляда. «А ты?» «Прислушалась к себе». «Несмотря на все полушуточные проклятия в его адрес, ни капельки сожаления о ночи в королевском домике...» Я покачала головой. «Недавно злилась, что ты тогда не рассказал мне о договорной невесте принца. Сам узнал о ней в день, когда объявили, что ты избран вечным. Думаю, Кассий молчал, чтобы я не поломала ему игру». «Вот уж точно, игру!» Единственный, кто постоянно лгал, — это наш дорогой король. «Зея, ты...» Карканье вороны над нашими головами заглушили слова мага. И он будто очнулся. Вскочил на ноги и принялся собирать зелье, которое использовал для обработки моих ран. «Мы в мертвом лесу, как ты уже поняла». Нужно постараться поскорее выйти отсюда, но для начала найти еду. Я ел вчера, а ты?» В животе заурчала. Позавтракать я не успела. А тут еще и напряженная встреча с хаосом. «Дико хочу есть». И я еще не ела. «Тогда я добуду нам съестное, а ты отдохни». Солнечным днем в мертвом лесу относительно безопасно, но все же на день мой плащ. Даже мертвый янтарный бетон отпугивает зверье и мелкую нечисть. Он набросил мне на плечи свою чудо вещь Зря доверяешь мне свой плащ. Я же проинспектирую карманы, пошутила я. Столько интересных зелий достал, когда лечил, что удержаться будет сложно. Инран пожал плечами. «Развлекайся, любопытная моя. Главное, ничего не выливай пока мы в лесу». «У кого-то заныкана запрещенка типа энергозелья?» «Теперь точно проверю». Янран ушел, и я принялась исследовать его запасы. «Сам ведь разрешил». Поверх подкладки плаща шли накладные закрывающиеся карманы, по одному на каждую плоскую, продолговатую флягу из Сильвейской глины. Легкая, не бьющаяся, она продляла срок хранения зелий. Часто, надеясь на это свойство, маги забывали проверять годность и в итоге оставались без важных зелий в нужный момент. Так, успокаивая свою совесть, я проверила треть. Янран оказался ответственным, ни одной просрочки. Правда, зелье ночного зрения и острого слуха я бы заменила. Слишком кислая, устаревший рецепт. Вытаскивая очередную флягу, пальцы натолкнулись на нечто прохладное и гладкое. «Шелковая лента. Моя?» «Не помню, когда и где потеряла, но точно моя!» янран хранил ее столько лет, да еще в нагрудном кармане?» На глаза набежали слезы. Нет, я не испытывала радости. Скорее, наоборот. Ладно, я его не забыла, но он... Двадцать лет прошло, а ен все помнил одну ведьму. Наверное, это ненормально? Прошлая цепка держала нас, не отпуская. Даже сейчас мы говорили только о нем, ни слова о будущем. Совместном будущем. Да, я подслушала, как Инран сказал магистру, что желает жениться на мне. Но мне-то ничего не сказал. Может, передумал, потому что нет дочки? Так, глупости лезут в голову. У нас и времени-то толком не было на разговоры о делах сердечных. То хаситы то источник, то король. Может, хоть в мертвом лесу сможем побыть вместе подольше? Ха! Романтика в опасном месте. Забавное предположение вернуло хорошее настроение. А там и Инран вернулся с метровой змеёй, свисающей с плеча. «Быстро готовится, и очень я клянусь», будто оправдываясь, сообщил он. У этого мужчины определённая тяга к змеям. И я сейчас не о себе, а о плащике из янтарного питона, хотя Чейл часто назвал меня змеищей. Как он там, кстати? Вспомнила о бедном кураторе наконец-то. — завопил сердитый дух в моей голове. — Не думала обо мне толком жестокая ведьмища. — А я тут бегал, все лапки стер, выискивая способы с тобой связаться. — Ну да, мысленно говорить легче из мертвого леса, чем пробиться извне. Вот — Вот-вот, а ты не хотела обо мне думать, — надулся Чейл. Зачем бессердечной ведьме старый больной друг, когда рядом есть любовь всей жизни? Чейл, не форчи лучше расскажи, что там. Куратор сразу понял, о чем я. Источник в порядке. Защита над Ферозией не нарушена, но постарайся поскорее вернуться. Чейл, я видела хаоса. Вечный знает, где ты была, и пообещал поставить защиту чтобы больше легко не попадала в темницу. Было бы здорово. Кстати, папаша твой бросился на помощь. И ведь отыщет теперь и в мертвом лесу, ориентируясь на родство. Да и ладно. Сама же разрешила использовать древний артефакт ФАМ. Заболталась я с Чейлом и выпала из реальности, испугав Янрана. Эфизея, ты в порядке? Спросил он, опускаясь рядом на колени и прикасаясь к моей голове. «Все еще болит?» И столько неподдельной тревоги слышалось в его тоне, что я поспешила заверить. «Все хорошо. Разговаривала с фамильяром. Нас очень ждут назад. Сейчас поедим и пойдем дальше». Жареная змея оказалась вкусной. Мак не соврал. «Еще бы десерт!» — вырвалось у меня мечтательное. «Будет!» — пообещал Макс надеянно. «И это в мертвом лесу, отравленном эманациями заточенного в горе хаоса!» Неподалеку нашлась звериная тропа, по которой мы и пошли. Да только вела она не на окраину леса, а к реке. Но мне выгоден этот путь, потому о направлении пока промолчу. Остановившись, маг озвучил правила Идем цепочкой, Зе, ты позади. Почему это? Я тоже могу сражаться, если какая-то нечисть решит нами закусить. Не удержалась я от возмущения. Он не фыркнул, произнес спокойно. Потому что я боевой маг, а ты хранительница, которую я храню. Видя, что я хочу оспорить заявление. Янран тихо добавил. «Пожалуйста, Зея». Я кивнула и выполнила просьбу. «Ладно, если ему так спокойней». Шли около часа, когда я все-таки решилась задать закономерный вопрос. «А куда мы идем, Фарийский?» Он обернулся и смерил удивленным взглядом. «Ферозию?» Чтобы вернуться, нам нужно выйти из леса». В иной раз я бы ехидну уколол в ответ, ведь к Ферозии ближе, если идти в обратную сторону. Но все же он исследовал лес годами, вдруг я чего-то не знаю. И он явился за мной в логово хаоса, вытащил из его когтей, лечил. «Мне казалось, Ферозия остается у нас за спиной». Миролюбиво произнесла я. Он вновь обернулся и в этот раз посмотрел с одобрением. Ты права, позади. Пешком лес пересекать долго. Мы идем к черной. Как только река вынесет нас из мертвого леса, я открою телепорт в столицу. О, он прав, так в разы быстрее. Мне нравится твой план. Я чуть ускорилась и пошла рядом. Благо, поляна, то есть местность открытая, кустов нет, из которых кто-то выпрыгнет. — Только на чем мы поплывем? — Ты сделаешь плод или на берегу черный, где-то растут лодки? Мак хмыкнул. — Лучше, неподалеку находятся мои хорошие знакомые. Попросим лодку у них. — О, тогда отлично. Раз тебя все устраивает, иди за спину, Зея. Двигаемся цепочкой. И Янран ускорил шаг. У него здесь, в мертвом лесу, хорошие знакомые? Хм. И вот совпадение у меня тоже. Они же не могут быть общими. Я вновь забежала наперед. В мертвом лесу сейчас находится команда охотников на нечисть. «И ты их знаешь?» Он задумался на миг и кивнул. «Можно и так сказать». «Значит, не совсем охотники, просто исследователи». Что ж, «Мертвый лес» всегда притягивал рисковых людей, но не всем показывал свои сокровища и чудеса, часто пугая и отбивая желание здесь находиться.